Время приближалось к полудню. Наталья Шумахина сидела в кабинете следователя и бегло перелистывала страницы блокнота, готовя доклад для Райнвальда. Рядом, пользуясь отсутствием следователя, вальгтно расположился Денис Проклов. Он принёс Шумахиной дежурную шоколадку и сейчас сидел на столе, болтая ногой и светской беседой отвлекая помощницу Райнвальда от отчёта. Шумахина вздохнула и попыталась сосредоточиться на страницах. Впрочем, их было не так и много. Несмотря на все старания следственной группы и 2 дня активной работы, в которую были включены все члены СОК, ни одной годной зацепки в деле об убийстве Сергея Чащина найти не удалось. Как и подходящих свидетелей, точнее, свидетелей набрались в огонь и маленькая тележка. Покойный Чащин был общественной личностью с десятками друзей, коллег, клиентов и тысячами социальных контактов в интернете. Допросить всех являлось непосильной задачей. Беглый же опрос основных коллег и ближнего круга не дал никаких результатов. Родители жертвы жили на другом конце страны, и разговор с ними также ничего не прояснил. Просмотр сохранившихся записей с камер наблюдения фитнес-клуба, где трудился тренер, не выявил ничего необычного, ни подозрительных встреч, ни инцидентов, ни любованных заигрываний с клиентами, словом, ничего. Чашин был популярной и многими любимой личностью с армией поклонников, в том числе и сетевых. Ни одна из улик, найденных при обыске на работе и в доме жертвы, не оказала существенного влияния на ход следствия. Великое множество мелочей и предметов было описано, сфотографировано, каталогизировано, но ни одна из них не приблизила к ответу на основной вопрос, заключавшийся в том, кому чёрт побери было выгодно смерть спортсмена. Ни у коллег, ни у конкурентов по организации тренировок, занятий марафонов, правильного питания, записей видеоблогов ни у кого не выявили достаточного мотива для убийства. Редкие, испытывавшие к Чащину неприязнь сетевые недоброжелатели, обретавшиеся на спортивных интернет-форумах, имели алиби и в большинстве своем не были знакомы с покойным лично. В частной жизни тренер тоже не отличался буйством эмоций, периодически встречаясь с разными девушками и после расставания оставляя у них лишь приятные воспоминания. Сергей Чащин казался законно послушным и скучным до зевоты, Он даже правила дорожного движения толком ни разу не нарушил. Самой крупной провинностью спортсмена был штраф 500 руб. за неправильную парковку. Шумахина закрыла блокнот и посмотрела на Проклова. "Ну а ты что скажешь, как ответственный за технологии? Обнадюжить мне тебя нечем", начал было говорить Проклов, но дверь распахнулась и вылетел запахавшийся Райнвальд. "Всё здесь", обрадовался следователь, на ходу выдёргивая руку из рукава куртки, предусмотрительно расстёгнутая ещё в лефте. «Что ты говорил?» — повернулся он к коллеге. «Говорил, что искусственный интеллект пока не обнаружил никаких улик в интернете по нашему делу. Чувствую это дело потенциальный висяк», — выдало Шумахина мрачное пророчество. «С какой стороны не посмотри, не подкопаться. Этот парень слишком положительный». «Был», — поправил Рейнвальд, проскальзывая за свой стол и поглубже усаживаясь в кресло. Кабинет следователя был маленьким и... И сейчас три человека занимали практически всё свободное пространство, но собирать всех в просторной комнате для совещаний на другой стороне здания ради короткого брифинга следователь счёл излишеством. Что простей? Я говорю, этот парень был слишком положительным, а сейчас он номер наша цель выяснить, почему. Да? Конечно, пробормотал Шумахин. А я соглашусь с Наташей, пришёл на выручку Прокоф. Даже если принять во внимание, что это не несчастный случай, который на нас хотят списать египтяне, а преступление. На криминальный характер смерти указывает пропитанный альбумином комбинезон жертвы, подсказал Райнвальд. Я как раз к этому вёл, не смутился Проклов. Даже если взять за основу, что это преступление, то явно преступление случайное, нелепое и совершённое кем-то египтянским. Этот чашин просто очутился не в том месте, не в то время. Может, его вообще по ошибке убрали вместо кого-то другого? А как с этим бьётся, что альбумин российского происхождения? Надо у Хитумяна спросить, пожал плечами Проклов. Но почему мы вообще полагаем, что российского? Только потому, что не египетского? Микроследы свиной крови обнаружены в чемодане жертвы, огласил кабинет густой бас Хитумяна. Его обладатель втиснулся в кабинет, в котором мгновенно стало очень тесно. Ты хотел у меня спросить? Вот я и отвечаю. Намазать комбинезон могли в аэропорту или отели после прилёта, без особой уверенности сказал Проклов, понимая всю несостоятельность своих предположений. Не могли, развеял его сомнения Хетумян. Давайте вернёмся к информационно-техническому отделу, указал Райнвальт ладонью на Проклова. Удалось обнаружить что-нибудь в интернете? Самую малость, слова Проклова заглушил яростный рёв сирены. Что это? вздрогнул от неожиданности Шумахин. Противопожарное оповещение сработало, пояснил Ситумян. К тревожному звону присоединился механический женский голос, настойчиво приказывающий покинуть помещение и организованно выйти на улицу по лестнице. Господи, она всю душу вынет, пожаловалась Шумахина, поднимаясь. Как будто специально такие адски пугающие звуки. Конечно, специально, согласился проклов. Она работает на частоте, воздействие которой призвано вызвать у тебя чувство беспокойства, тревожности и необъяснимого страха, дабы принудить бежать от неё и спастись из пожара. Чёрт, побегу за курткой. Неизвестно, сколько придётся на улице стоять, а там не мой месяц. Я тоже скинулся хетумян. Но «Ну, мне хоть вносить ки в свой отдел. А тебе вообще наверх, ехидно посочувствовал он. Так, мы не закончили, возмутился Райнвальд. Максим, ты что не видишь? Пожар! Отклюкнулся хрип Тумерн уже из коридора. Это учебная тревога. А вдруг нет? Встречаемся все на этаже Окорона, велел следователь. Нам ещё миллион пролётов спускаться. Закончим планёрку на ходу. Он с достоинством вышел из-за стола и джентльменским жестом помог Шумахиной надеть пуховик, пропустил её вперёд и покинул помещение последним. В коридоре к низкому ору сигнализации добавился топот десятков ног. и гул тревожных переговоров сотрудников следственного комитета. Райнвальд возмущённо фыркнул и двинулся в общем потоке в конец коридора, к выходу на лестницу. Захватил тебе папку с фотографиями обыска и улик, а повесил хитүмэн, выныривая из недр своего кабинета, расположенного вблизи эвакуационного выхода. Трое коллег уже ждали его, морально готовые спускаться пешком вниз под грозные охрики механической женщины. Давай, подхватил следователь материалы. Но там ничего у вас особенного, предупредил криминалист. Посмотрю свежим взглядом, может, что-нибудь наклюнится. Это никогда не лишнее, согласился Хотюмэн. Кого-нибудь ещё интересует, что обнаружил искусственный интеллект? вмешался Проклов. Лестничный пролёт был очень движением. Внеству и дело пробегали люди, в спешке толкаясь и задевая минию растерopных коллег. Райнвальд, меланхолично перелистывавший страницы с фото, замедлил шаг. Этумен, вышагивающий рядом, тоже замедлился. Это уже твоя третья попытка сообщить об этом, заметила Шумахина. Она шла рядом с Прокловым. Я запустил с заданием самообучающуюся нейронную сеть. Это наша собственная уникальная разработка, похвастался тот. Обнаружилось что-то помимо общедоступной из соцсетей. Заинтересовался Райнвальд интригующим началом. Немного. Не то, чтобы какие-то ценные сведения, Просто я задал нашей сетке в параметрах поиска упоминание не о самом Чащене, а о его медийных или богатых клиентах в связке со всей околоспортивной тематикой. И что это дало? Практически ничего, кроме того, что в анонимном канале популярного мессенджера сеть наткнулась на пересуды о Чащене и жене миллионера Сомова, которую он тренировал. Имя Чащен на него упоминалось. Участники ограничивались словами тренер, Альфонс и прочими подобными эвфемизмами. Но я подумал, что эту информацию стоит включить в отчёт. Сетевые помойки, скривился Хетумян, мало доверия среди жильцов, где кучка озлобленных неудачников обсуждает успешных и состоятельных и публикует всякие сплетни. Он утёр пот со лба. Похоже, наш умный дом отключил принудительную вентиляцию, сообщил криминалист обмахивая ладонью. А нам ещё столько же вниз шагать. Вот что бывает, когда ваш искусственный интеллект берётся управлять процессами. бросил он через плечо в сторону проклова. Во-первых, он действует по нормам противопожарной безопасности, оскорбился специалист отдела информационных технологий за всю IT-индустрию. А во-вторых, скажи спасибо, что он аварийное освещение не отключил. Сейчас спускался бы ты спотыкаясь и подсвечивая себе телефоном. Спокойнее. Рейнвальд в зародыше удушил начинающуюся перебранку. Он пропустил вперёд группку незнакомых сотрудников, бежавших вниз по ступенькам со скоростью ветра. И ответил Хитюмяну: "В этих, как ты выражаешься, сплетнях вполне может скрываться зерно правды. Ложная уверенность, что каналы в мессенджерах не индексируются поисковиками и спецслужбами, расторможивает пользователей, а мнимая анонимность позволяет людям говорить то, что они никогда не высказали бы от своего имени". Он обернулся к Проклаву: "Я бы не сбрасывал со счетов эти сведения. Пошли запрос к разработчику мессенджера, стоит узнать, кто участвовал в обсуждении". Ага, согласился тот. Осталось 12 этажей, констатировал запыхавшийся Хетумян. У меня мышцы ног забились, дым во мне воняет. Давайте передохнём. Ладно, только недолго, позволил Рейнвальд. Они зашли на этаж и увидели небольшое столпотворение в противоположном конце коридора. Люди возмущённо жестикулировали, громко переговаривались, но не спешили эвакуироваться. Схожу, узнаю, что там, не смог устоять Хетумян и, терзаемый любопытством, направился к людям. Коллеги стали ждать криминалиста на месте. Райнвальд углубился в альбом с уликами. Шумахина и Проклов встали с обеих сторон от следователя и тоже изучали фотографии. "Карен прав, ничего необычного", вынужден был констатировать Райнвальд. "Обычные вещи. У всех дома есть что-то подобное". "Ну да", протянула Шумахина. "А вот это что? Спичечный коробок же", прочел Проклов. "На один в кармане одежды, висящей в шкафу в квартире Чащина". Интересный рисунок. Какой-то брендированный товар, может, в баре прихватил, может, в автосервисе, пожал плечами Проклов. Сейчас нигде в этих местах не разрешено курить, поделился Болей Райнвальд. Зачем им производить сувенирные спички? Сто лет их не видел. На выставке спор товаров раздавали, предположил Проклов. Ага, спортсмены же все сплошные курильщики. Это новый олимпийский вид спорта соревнования по глубине затяжки, изыркнула на коллегу тёмными глазами Шумахина. «И рисунок, главное, такой зожный. Я такое изображение в Египте видел. Глазом гора его называли», — подумав, сообщил следователь. Поверхность коробка целиком закрывала черно-белая гравюра. В черном небытии парил в воздухе темный глаз, помещенный в равнобедренный черный же треугольник. «А я на долларе», — добавил Проклов. «На долларе масонский символ. Это всем известно», — сказала Шумахина. «Вы оба правы». прокляв поколкол в смартфоне и зачитал результат быстрого поиска. Пирамида с глазом используется в культуре многих стран. Символ уходит корнями в древний Египет. Всевидящее око или третий глаз. Обозначение использовалось на Востоке, у индейцев, в индуизме, буддизме, христианстве, у масонов и бог знает ещё где. Он пропустил часть информации и закончил. Согласно древним учениям, око применяется в качестве сильнейшего оберега. Носимое в виде талисмана позволяет добиться успехов в жизни, привлечь в неё нужных людей. Вряд ли чащян состоял в масонской ложе, усмехнулся следователь. Но проверить придётся, кивнул он помощнице. Определить принадлежность коробка, перефразировала Шумахина поручение. Как ты собираешься это сделать? удивился Проклов. Московские заведения можно обходить годами. Для начала пошёл запросы на ближайшие пешечные фабрики, не сходительно ответила Шумахина. Посмотрим, что из этого выйдет. Вернулся Хитумян. Можно расходиться, ничего не горит, триумфально сообщил он. Какой-то идиот здесь на 12-м этаже курил в туалете и сработал датчик дыма. Но всё в порядке уже. Это, как сказать, ухмыльнулся Проклов. Автоматика разблокирует лифты только через час. Так это работает. Из двух вариантов подниматься десятки этажей вверх или спуститься на 12 вниз, я полагаю, мы выбираем второй, сказал Райнвальд. Ответом ему было бурное согласие коллег. "Идём что ли в кафе, пересидим в тепле, пока лифты заработают", предложил следователь и снова не вызвал протеста. "Гуляем, пицца за мой счёт".